Пока ты дошел только до Тюркаре, возражал Бисиу, который часто исполнял его обязанности при прима балерине их театра знаменитой Элоизи Бристу. Божон, банкир и откупщик, живший в XVIII веке, старался приобрести репутацию благотворителя и мецената. Тюркаре ⁇ герой одноименной комедии «Лессажа», 1709 год нажил богатство плутнями и ростовщичеством. Действительно, текст, прославленный Годисар самым откровенным образом извлекал из театра выгоду для себя лично. Он настоял, чтобы его сделали соучастником в постановке нескольких балетов, комедий и водовилей, а затем перекупил у вечно нуждавшихся авторов и их законную долю. Эти комедии водевили, которые всегда давались в виде дивертисмента после тех драм, что шли с аншлагами, приносили Гадисару по несколько золотых вечер. Он наживался на билетах, продажа которых была доверена ему, и сверх того пользовался еще директорским правом брать разовые для себя лично, загребая и здесь десятину со сбора. Эти три вида директорской контрибуции, да кроме того доход от продажи лож и подарки от самых плохих актрис, жаждавших получить хоть какую-нибудь роль и выйти на сцену в виде пожайли королевы, настолько увеличивали причитающиеся ему треть прибыли, что остальным компаньонам, которым полагались две другие трети, едва ли доставалась и десятая часть». Но даже эта десятая часть давала 15% прибыли со вложенного капитала, и Годисар, основываясь на таком 15% дивиденде, хвастался своим умением, честностью, старанием и огромной удачей, выпавшей на долю его компаньонов. Когда граф Попино для приличия поинтересовался и спросил у господина Матифа, у генерала Гуро, зятя Матифа, и у Кревеля довольны ли они гадесаром Гуро к тому времени уже пер Франции ответил, говорят, что он обжуливает, но он такой умный и приятный жулик, что мы довольны. Совсем как в сказке Ла Фонтена», улыбнулся ему в ответ бывший министр. Годистар помещал свои капиталы и в других предприятиях, помимо театра. Он правильно оценил таких людей, как графы, швабы и бруннеры, и вошел пайщикам железнодорожной компании, которую они финансировали. Несмотря на благодушную и беззаботную внешность Кутилы, занятого только удовольствиями и костюмами, он был очень оборотист, не упускал своего и извлекал выгоду из огромного опыта в делах, приобретенного им в бытность Комева и Жором. Этот преуспевающий выскочка, который не против был пошутить на свой собственный счет, снимал роскошную квартиру, отделанную стараниями его декоратора, где задавались пиры всяким знаменитостям. Он был весельчак, любил жить на широкую ногу, старался со всеми быть в ладу, его считали добрым малым, тем более, что профессия наложила на него свой воск, как говорил он вместо лоск, пользуясь жаргоном закулисных остроумцев. Актеры не стесняются в выражениях, Гадисар набрался от них закулисных словечек, в театре в ходу разные словечки, и, желая прослыть человеком незаурядным, уснащал ими свою и без того бойкую речь бывшего конева В данный момент он подумывал о том, чтобы продать свою привилегию и, по его собственным словам, перейти к следующим упражнениям. Он хотел стать во главе железной дороги, сделаться солидным человеком, ворочить делами, жениться на дочери одного из самых богатых парижских мэров, на девице Минар. Он надеялся пройти в депутаты и с помощью подпино попасть в Государственный совет. «С кем имею честь разговаривать?» — произнес Готисар, глядя на тетку Себо директорским взглядом. «Я, сударь, экономка господина Понса. Ну, как его дела? Плохи, очень плохи, сударь. Ах ты, черт, как жалко! Надо бы его навестить, это редкий человек. Правда, правда, сударь, настоящий ангел, просто понять не могу, как такой человек служил в театре. Что вы, сударь, не? театр исправляет нравы, — изрек Годисар, — бедняга Понс. Честное слово, таких людей надо беречь, превосходный человек, талантливый музыкант. Как вы думаете, когда он сможет приступить к работе? Театр, к сожалению, все равно, как Делиджанс, проданы ли места или нет, отбывает в положенное ему время, ежедневно в шесть часов вечера занавес поднимается. Жалость жалостью, а слезами оркестра не заменишь. Ну так как же его дела? Ах, сударь, вздохнула тетка Сибо, доставая платок и прикладывая его к глазам. Страшно подумать, но я боюсь. Как бы на наше горе мы его не потеряли, хотя мы и бережем его, как зеницу ок. Господин Шмук и я, я, я... даже для того и пришла, чтобы предупредить вас, сказать, чтобы вы больше не рассчитывали на почтенного господина Шмуки. Он все ночи напролет... Что поделаешь, до последней минут надеешься? Мы все старания прикладываем чтобы вырвать из рук смерти нашего дорогого голубчика. Врач нас не обнадеживает. А от чего он умирает? От огорчения, от желтухи, от печени, да к тому же еще от всяких семейных неприятностей. И от врача тоже, — прибавил Годисар. Надо было позвать к нему доктора Лебрена, нашего театрального врача. Это ничего бы не стоило. Его лечит такой врач, которому можно верить как Богу, но при всем своем таланте, против стольких причин, врач бессилен.